Альфред пытался логически просчитать, каким образом в её квартире появилось это существо. Очень Альфреду помогла одна подробность в описании Хайденой квартиры. Кукла в баварском костюме. А ещё ростом с Альфреда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 Создать своим воображением живое существо из трепочной имитации или воспроизвести его на чистом листе бумаги, способны только или очень талантливые люди с безграничной фантазией, не скованные рамками бытового реализма, или... или дети. Так, наверное, произошло и с маленькой девочкой Хайди около 30 лет тому назад. то подарил ей эту куклу неважно важно то, что маленькая Хайди так поверила в эту куклу так полюбила её что своим невозбужденным детским воображением незамутнённым банковскими счетами экономией туповатой рассудительностью с гипертрофированным ощущением собственной значимости и слегка смещёнными понятиями о правилах приличия сумела вдохнуть жизнь в это миленькое тряпочное существо с напряженной фарфоровой рожицей. Оно и зажило. Оно явилось в человеческий мир так же, как появился у Микки и сам Альфред. Альфреду еще предстоит выяснить, Имели в задачах хранительницы очага это коко явилось в свет. Но он с сето удивлённо что она менялась точно в унисон с изменениями и взрослением самой Хайди. Он даже в словарь заглянул. Какая мика отсыпался. Домовой по-немецки называется Хаусгайстер. Поэтому женский род быть звучать Хаусгайстерин. Я умоляю тебя, Мико, в следующий раз, пожалуйста, возьми меня с собой к этой Хайди. Это я прошу тебя, как мужчина мужчины. Нет проблем, Альфред. Буду рад, если тебе удастся захороводить эту баварочку. В ближайшие дни созвонимся и вперед на штурм-хаус-гайстеринг».